Глава девятнадцатая Я вышел из каюты. С шипением закрылась дверь. Я не успел сделать и пару шагов по коридору, как услыхал голоса. Внутри. Сквозь звук обонепроницаемой переборке и изоляцию говорили Валенштейн и мой лейтенант. Говорили они обо мне. «Руди, ты понял, зачем Карл?» «Он его проверял, Иохим». Между собой офицеры Таненберга Действительно, общались без чинов. Причем все называли друг друга по именам, независимо от возраста, положения и заслуг. «Считаешь меня идиотом?» «Разумеется, он его проверял. Вопрос только на что?» «Фатиев русский, с Нового Крыма. Планета на подозрении, Яхим». Валенштейн фыркнул. «Это я и сам знаю. И поверь, Рудя, знаю по боли твоего». «В чем Карл может его подозревать?» На новом крему давно циркулируют слухи об организованном подполье. Может, ты ещё научишь меня батальёонам командовать, Руди? Кому сводки на стол кладут, мне или тебе? Конечно, я знаю о подполье, и об их боевых дружинах тоже знаю. Это неизбежно, и пока не опасно. Пусть выпускает пар. Тем более, если начнём их арестовывать, неизбежно создадим орёл мучеников и так далее и тому подобное. Может, в подозреваемых чистит Цать отец Фатиева? Наконец-то я могу показать, что быть командиром батальона лучше, чем командиром взвода, усмехнулся Вальленштейн. Нет, его отец чист. Юрий Фатеев поставляет нам море продуктов отличного качества и по низкой цене. Не заигрывает, не втирается в доверие, просто ведёт бизнес. Если ты забыл, Руди, именно благодаря возглавляемому Фатеевым умеренным нам удалось избежать партизанской войны на планете. Нет, Фатееву-старшему нужны связи, покровители, так что в списках подозреваемых его нет. Как и Руслана Фатеева, Рудя. Отрадно слышать. Карл знает, все это не хуже нас с тобой и при этом устраивает цирковое представление. Верно. Начинает с вполне мирного разговора, а затем... Может, все-таки это на самом деле связано с Каминсхольмом? Каким образом? А что, если Карл и Ижи с ними решили? Что Фатиев и его отделение были так и под контролем? Под контролем чужих и остаются по сей день. А какой смысл тогда молчать? И почему он просил не приглашать Мёхбао? Почему только мы? Командиру твоей пятой роты сам Бог велел присутствовать при подобном разговоре. Гаупман Мёхбао любит контрразведку ещё меньше нашего. Возможно, То есть, твоё предположение Фатиев под контролем и контрразведка прорабатывает эту версию. Не могу придумать ничего лучше, Яхим. Что-то щёлкнуло, клацнуло, словно прикрылась неплотно задвинутая дверь, и голоса стихли. Я стоял в коридоре, шатаясь, словно пьяный. Как такое возможно? Никакие голоса не пробьются через керамическую броню. Никакие и никогда. Это вне пределов здравого смысла. И никакая изощрённая метафизика тут не поможет. Два объяснения. Или дверь в каюту на самом деле неплотно была прикрыта, или... Да нет, нет, второе просто чушь. Ну не станет контрразведка устраивать столь сложных фокусов. Да и не поздоровится ни лейтенанту, ни саму оберс-лейтенанту, если такие их разговорчики дойдут до кого следует.